Светлой и горькой памяти дочерей моих Лидии и Ирины. Эпиграф. Боже, пусто и страшно становится в твоем мире. Николай Васильевич Гоголь. Часть первая. Солдат лечится. 14 сентября 1944 года Я убил человека. Немца, фашиста, на войне. Случилось это на восточном склоне Дуклинского перевала в Польше. Наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона во взводе управления, которого я, сменив по несколько военных профессий, воевал с визистом переднего края, располагался на опушке довольно-таки дремучего и дикого для Европы Соснового леса, стекавшего с большой горы к плешинкам малоуродных полей, на которых оставалась неубранной только картошка, свекла, и, поломанная ветром, трепично болтала жухлыми лохмотьями кукуруза с уже обломанными початками, местами черное и плешисто, выгоревшие от зажигательных бомб и снарядов. Гора, подле которой мы стали, была так высока и крутоподъемна, что лес редел к вершине ее. Под самым небом вершины была и вовсе голая, скалы напоминали нам, поскольку попали мы в древнюю страну, развалины старинного замка, к вымаянам и щелям, которого там и сям прицепились корнями деревца, и боязно скрытно росли в тени и заветрии замаренные, кривые, вроде бы всего, ветра, буй. И даже самих себя боящиеся. Склон горы, спускаясь от гольцов, раскатившийся по низу громадными замшелыми камнями, как бы сдавил оподолье горы, и поэтому оподолью, цепляясь за камни и коренья, путаясь в глушине смородине, лищины и всякой древесной и травяной дури, выклюнувшись из камней ключом бежала во враг речка. И чем дальше она бежала, тем резвей, полноводней и говорливей становилось. За речкой на ближнем поле, половина которого уже освобождена, и зелена светилась отавой, тавой, покрапленной повсюду капельками шишечек белого и розового клевера, в самой середине был сметан осевший и тронутый чернью на прогибе сток, из которого торчали две остро обрубленные жерди. Вторая половина поля была вся в почти уже пониклой картофельной ботве, где под солнышкой, где истребинкой взбодренное, и по меже густо сорящими лохмами осота. Сделав крутой разворот к оврагу, что был справа от наблюдательного пункта, речка рушилась в глубину, в гущу дурмана, разросшегося и непролазно сплетенного в нем. Словно угорелая, речка с шумом вылетала из тьмы к полям, угодливо виляла меж холмов и устремлялась к деревне, что была за полем со стогом и холмом, на котором он выселся и просыхал от ветров его продуваемых. Деревушку за холмом нам было видно плохо. Лишь несколько крыш, несколько деревьев, востренький шпиль костела до да кладбища на дальнем конце селения, все ту же речку, сделавшую еще одно колено, и побежавшую, можно сказать, назад, какому-то хмурому, по-сибирски темному хутору, тесом крытому, из толстых бревен рубленному пристройками, амбарами и банями по задам и огородам обсыпанному. Там уж много чего сгорело, и еще что-то вяло и сонно дымилось, наносило оттуда гарью и смолевым чадом. В хутор ночью вошла наша пехота, но сельцов впереди нас надо было еще отбивать. Сколько там противника? Чего он думает? Воевать дальше или отходить по добру, по здорову, никто пока не знал. Наши части окапывались под горой, по опушке леса, за речкой. Метрах от нас в двух стах шевелилась на поле пехота и делала вид, что тоже окапывается. На самом же деле пехотинцы ходили в лес за сухими сучьями и варили на пылких костерках, дожрали от пуза картошку. В деревянном хуторе еще утром в два голоса До самого неба, оглашая лес, взревели и с мучительным стоном умолкли свиньи. Пехотинцы выслали туда дозор и поживились свежатиной. Наши тоже хотели было отрядить на подмогу пехоте двух-трех человек. Тут был у нас один с Житомирщины и говорил, что лучше его никто на свете соломой не осмолит хрюшку, только спортит, но не выгорело. Обстановка была неясной. После того, как по нашему наблюдательному пункту из села, из-за холма... Довольно-таки густые пристрельно попужали разика два минометами и потом начали поливать из пулеметов. А когда пули, да еще разрывные, идут по лесу, ударяются в стволы, то это уж сдается за сплошной огонь и кошмар. Обстановка сделалась не просто сложной, но и тревожной. У нас все сразу заработали дружнее. Пошли вглубь земли быстрее. К пехоте побежал по склону поля офицер с пистолетом в руке, И все костры с картошкой распинал, разок-другой привесил спагом кому-то из подчиненных, заставляя заливать огни. До нас доносило раздолбай, размундяй, раз... ну и тому подобное, привычное нашему брату, если он давно пребывает на поле брани. Мы подзакопались, подали конец связи пехоте, послали туда связиста с аппаратом. Он сообщил, что сплошь тут дядьки, стал быть по западноукраинским селам подметенные вояки, что они нажравших картошек спят кто где, и командир рот весь испсиховался, зная, какое ненадежное у него войско, так что мы были на страже и в боевой готовности. Крестик на костеле игрушечно мерцал, возникая из осеннего марева, сельцо обозначилось верхушками явственней, донесло от него петушиные крики, вышло в поле пестренькое стадо коров, и смешанный букашками по холмам рассыпавшийся табунок овец и коз. За селом холмы, переходящие в горки, затем и в горы, далее грузно залегшие на земле и синие горбины, и в размытые осенние жижи поднебесье, тот самый перевал, который перевалить стремились русские войска еще в прошлую, в империалистическую войну, Цельсь побыстрее попасть в Словакию, зайти противнику в бок и в тыл, и с помощью ловкого маневра добыть поскорее, по возможности, бескровную победу. Но, положив на этих склонах, где мы сидели сейчас около ста тысяч жизней, российские войска пошли искать удачи в другом месте. Стратегические соблазны, видимо, так живучи, военная мысль так косна и так неповоротлива, что вот и в эту, в нашу уже войну. Новые наши генералы, но с теми же лампасами, что и у старых генералов, снова толклись возле Дуклинского перевала, стремясь перевалить его, попасть в Словакию и таким вот ловким, бескровным маневром отрезать гитлеровские войска от Балкан, вывести из войны Чк Словакию и все балканские страны, да и завершить поскорее всех изнурившую войну. Но немцы тоже имели свою задачу, и она с нашей не сходилась. Она была обратного порядка. Они не пускали нас за перевал, сопротивлялись сумело и стойко. Вечером из сельца, лежащего за холмом, нас пугнули минометами. Мины рвались в деревах, поскольку ровики, щели и ходы сообщений не были перекрыты, сверху осыпало нас осколками. На наших и других наблюдательных пунктах артиллеристы понесли потери и немалые, по такому же но, как казалось, губительному огню. Ночью щели и ровики были подрыты в укос, в случае чего от осколков закатишься под укос, и сам черт тебе не брат. Блиндажи перекрыты бревнами и землей, наблюдательные ячейки замаскированы, припекло. Ночью впереди нас затеплилось несколько костерков, пришла сменная рота пехоты и заняла своим основным делом — варить картошку. Но окопаться как следует рота не успела, и утром Только от сельца застреляли, затрещали, на холм с гомоном взбежали россыпью немцы, наших, будто коровы языком слизнуло. Обожравшаяся картошкой пехота, побрякивая котелками, мешковато трусила во враг, не раздражая врага ответным огнем. Какой-то кривоногий командиришка орал, палил из пистолета вверх и по пальнул тоже несколько раз, потом догнал одного, другого бойца, хватал их за ворот шинели, То по одному, то двоих сразу валил на землю пинал, но полежав немного, дождавшись, когда неистовый командир отвалит в сторону, солдаты бегли дальше или неумело до да ползли в кусты во враг. Боевые эти вояки звали западниками. Это поселом Западной Украины заскребли их, забрили немножко подучили и пихнули на фронт. Изъезженные вдоль и поперек войнами, истерзанные нашествиями и разрухами, Здешняя земля давно уж перестала рожать людей определенного пола. Бабы здешние были храбрее и щедрее мужиков. Характером они скорее шивали на бойцов. Мужики же были не теннисы, то есть та самая нейтральная полоска, что так опасно и ненадежно разделяет два женских хода. Когда очумелый от страсти жених или просто хахаль, не нацелись, как следует, угодит в тайное место, так это и называется, попасть в просак. Словом, была и осталась часть мужицкая этой нации полумужиками, полуукраинцами, полуполяками, полумадьярами, полубессарабами, полусловаками, еще и еще кем-то. Но кем бы они ни были, воевать они в открытую отвыкли, всех врагов боялись, могли бы идти столько из-за угла, что в скорости успешно и доказали, после войны вырезая и выбивая друг дружку истребляя наши оставшиеся войска и власти битьем затылк. В общем, западники драпанули во враг, и снова, как ни в чем не бывало, начали там варить и печь картошку, тем более, что выгонять их из-за врага было некому. Кривоногого лейтенанта командира роты, как скоро выяснилось, меткий немецкий пулеметчик с нисходительной короткой очередью уложил в картошку на вечный покой, в взводных против ни одного не осталось. Пока мы взвод артиллерийского дивизиона, умайной ночной работой просыпались, сочухивались, немцы холмик перевалили, оказались у самого нашего носа и окапывались уже по краям клеверного и картофельного полей, ожидая, вероятно, подкрепления. Но тут со сна, с переполоху открылся такой огонь, такой треск поднялся, что немцы сперва и окапываться перестали. Потом видишь, что мы полим в белый свет, как в копеечку, снова заработали лопатками. Кто-то из наших командиров уж бежал вдоль опушки и кричал, и стонал, прицелы, прицелы, растуды и вашу туды. Я глянул на прицел карабина и тоже изругался. Прицел стоял на постоянном, в кого тут попадешь. Сдвинул скобу на цифру пятьсот и вложил новую обойму. Немцы перебежками пошли вперед, приближаясь к лесу. Мне, да и всем, наверное, казалось, что расстояние между нами и ними сокращалось уж как-то слишком быстро. Но слева от дороги, где был наблюдательный пункт штаба бригады, заработали два станковых и несколько пулеметов. Немцы залегли, начали продвигаться вперед по-пластунски, еще бросок, и тут в лесу. Мы или тоже дропанем, или уж зубы в зубы, у нас такое бывало. На Днепре брошенные пехотой мы схватывались с немцами на наблюдательном лоб в лоб, зубы в зубы. мне эта драчка снится до сих пор. Я начал переводить планку на 250 метров и услышал команды, доносившиеся из блиндажа командира дивизиона. «Залечь! Всем залечь!» — разнеслось по опушке. Прекратив огонь, мы попадали на дно ячеек, щелей, ходов сообщений, Немцы подумали, что мы тоже драпанули, как наша доблестная пехота, поднялись, радостно загомонили, затрещали автоматами, и тут их накрыло залпом гаубиц нашего и соседнего дивизионов. Не знали немцы, что за птицы на опушке расположились что не раз шесть этим артиллеристам приходилось быть открываемыми пехотой и отбиваться самим, и никогда так метко, так слаженно не работали наши расчеты, ведь малейший недоворот, недочет, и мы поймаем свои снаряды. Но там же наших бьют, а многие наши шли вместе от русской реки Аки и до этой вот польской бедной землицы. Знали друг друга не только в лицо, но и как брата знали, Брата по тяжелым боям, по непосильной работе, по краюшке хлеба, по клочку бинта, по затяжке от цигарки. Нас уж было голой рукой не взять, мы многому научились. И как только наладили прицельный огонь из личного оружия, немцу пришлось залезать обратно в картошку, в низко отрытые наши пехотой окопчики и оттуда мстительно щелкать по сосняку разрывными пулями. Снова начали работать и с сельцами наметы. И снова у нас сразу же закричали там и сям, раненые, сообщили, что два линейных связиста убиты. Огонь наших батарей перенесли за холм, на сельцо. Донесся слух, что сам Камбрик велел накрыть минометы хорошим залпом. Залп дали, но минометы не подавили. Камбрик заорал. Это не залп, а дрессня. Тут же вызвал на провод нашего командира дивизиона Бахтин! А Бахтин! Сдерживаясь изо всех сил, глухо и грустно заговорил Камбрик, Если мы будем так воевать и дальше, к вечеру у нас не останется бойцов, и нам с тобой, да с моими доблестными помощниками, самим придется отбиваться от этих вшивиков. И, подышав, добавил, учти, ты крайний справа, у самого врага, заберутся немцы во враг, не забравать тебе первому. Пошла совсем другая война, организованная. Но, как говорится, на орудии и на командира надейся, да и сам не плашай. Орудие молотили, молотили по сельцу и зажгли там что-то. Потом корректировщик забрался на сосну, и пока немцы в картошке заметили его, минометная батарея уже заткнулась, трубы ее лежали на боку, обслуга кверху жопы. Я же лично долго вел войну вслепую, туже споразить как можно больше врагов, и тыкал карабином то туда, то сюда... Уже по стоял в своей щели в пустых горячих гильзах, руки жгло карабином, масло в замке горело, а уверенности, что я ухряпал или зацепил, хоть одного немца не было. Наконец, уяснив, что всех врагов мне одному не перебить, я уцепил на прицел определенного немца. Судьба его была решена, перебрав и перепробовав за время пребывания на передовой всякое оружие, как наше, так и трофейное, Я остановился на отечественном карабине, как самым ловком, легком и очень прицельном стрелковом оружии. Стрелял я из него давно и метко. Днями, желая прочистить заросшую дыру в карабине, я заметил заливающегося на вершине ели молодого беззаботного зяблика, прицелился и разбил его пулей в разноцветные клочья. Разбил птичку и зарегатал от удовольствия. Кто-то из старых вояк сказал, "Балан, это твою мать!» Я еще громче зареготал и похлопал по об мой зад ложе. «Во, братишка!» лупит — лупит. Немец мною намеченный, чаще других, поднимался из картошки и бросками, то падая, то ложась, бежал за скирду клевера. Наталья На клевера, яркой, как бы осыпанной комочками манной кашицы, новоцветом, он полз и довольно быстро, потом вскакивал и опрометью бросался в укрытие за скирду. На спине его, прицепленный кранцу, взблескивал котелок. Я поставил планку на 350 метров и несколько раз выстрелил по этому котелку, когда немец лежал в картошке. Попадал, должно быть, близко, но не в солдата, видать, малоопытного, иначе давно бы он снял ранец с котелком. Мишень на спину опытный солдат никогда себе навесить не позволит. Скорее всего, немец этот был связным. Там за скирдой сидел командир роты или взвода и посредством связного отдавал распоряжение в цепи. Залегшие и уже хорошо окопавшиеся в картошке, все более и более растягивающиеся левым крылом роты к оврагу. Наши связные уже сбегали по оврагу и речке к хутору, расположенному справа, сообщили обстановку, и оттуда отсекающим от леса огнем били пулеметы и, как было сообщено, налаживалась атака силами батальона, да еще выловленных во врагах западников и двух или четырех танков. Ну, силами батальона звучит громко, в батальоне том, если осталось человек восемьдесят, так то хорошо, а западники, они пройдут до поля и залягут, ведя истребительный огонь. Вот если танки, пусть и два будут, да наши ахнут из гаубиц, тогда, пожалуй, противнику не сдобровать. Но пока он, немец, с котелком залег в картошке, припал за бугорком, ровно бы кратом нарытым и не шевелиться. Убил я его уже или еще нет. На всякий случай держу на мушке. И вот он, голубчик, выдал себя. Вскочил, побежал, согнувшись, готовый снова ткнуться за бугорчик. Но я поймал на мушку котелок. Опор ложи сделал плечу вплотную, мушку довел до среза и плавно нажал на спуск. Немец не дотянул до следующего бугорка два-три метра и, раскинув руки, словно неумелый, напуганный пловец, упал в смятую, уже перерытую картошку. Я передернул затвор, вогнал новый патрон в патронник и неумолимо навис над целью дулом карабина. Но немец не шевелился и более по полю не бегал и не ползал. Я еще-еще полил до обеда и после обеда часа в четыре из хутра вышли два танка. За ними засуетились, расковыренно муравейником пехотинцы, ударили наше орудие, жахнули мы из всего и чем могли. И немцы, минуя село, из которого утром пошли в атаку, потому что там тоже какая-то стрельба поднялась, где перебежками, россыпью, рассеянной, молчаливой толпой бросились бежать за холм и дальше, Тут из кирда сырого клевера, которую весь день зажигали пулями и не могли зажечь, густо задымило. Бело и сыро, потом нехотя занялась. Я нашел своего немца и обрадовался меткости. Багровое пятно, похожее на разрезанную, долго лежавшую в подвале свеколку, темнело на сереньком пыльном мундире над самым котелком. По еще не засохшей, но уже вязкой, слипшейся в отверстии крови, неземным металлически отблескивающим цветком сидели синие и черные толстые мухи, и жуки с зеленой броней на спине почти залезли в рану, присосались к ней, выставив неуклюжие круглые зады, под которыми жадно скреблись, царапались черные, грязные, резиновой перепонкой обтянутые лапки с измазанными острыми коготками а перевернул уже одеревенелое тело немца. После удара пули он еще с полминуты, может, и более жил, еще царапал землю, стремясь уползти за бугорок, но ему досталось убойная пуля. В обойме русской винтовки пять пуль. Карабин — это укороченная модернизированная винтовка. Четыре из пяти пуль с окрашенными головками, черное бронебойное, зеленое трассирующее, красное зажигательное, белое, не помню, от чего и зачем. Должно быть разрывная. Пятый патрон обыкновенный, ничем не окрашенный, на человека снаряженный. В бою мне было не до того, чтобы смотреть, какой патрон и на кого в патронник вгоняю. Выход на груди немца был тоже аккуратен, неразрывной, обыкновенной смертельной пулей сокрушил я врага. Но все же крови на мундире и под мундиром на груди было больше, чем на спине. Вырван наружу клочок мундира, Выдрана с мяса пуговица на клапане, вся измазанная загустелой кровью и болтавшиеся вроде раздавленной вишенки с косточкой внутри. Ямец был пожилой, с морщинистым худым лицом, обметанным реденькой, уже сидеющей щетиной. Глаза его, неплотно закрытые, застыло, смотрели мимо меня в какую-то недосягаемую высь, и весь он был уже где-то там, в недоступных мне далях, всем чужой, здесь ненужный, от всего свободный. Ни зла, ни ненависти, ни презрения, ни жалости во мне не было к поверженному врагу, сколько я не старался в себе их возбудить. И лишь это я убил его, остро протыкало усталое, равнодушное, привычное к мертвецам и смертям сознание. Я убил фашиста, убил врага, он уже никого не убьет, я убил, я Но ночью после дежурства на телефоне я вдруг забложил что-то страшное, увидев во сне. Вскочил, ударился башкой а низкий настил перекрытия из сосновых сучков на своей щели, попив из фляги воды долго лежал в холодной осенней земле и не мог уснуть, телом ощущая, как неглубоко мною зарытый в покинутом окопчике, обустраивается навечно в земле, чтобы со временем стать землею. Убитый мной человек. Еще течет меж пальцев рук в полураскрытые глаза, и в рот мертвеца прах скудного, рыхлого, прикарпатского крестьянского поля, осыпается комочками за голову, за шею, гасит последний свет в полусмеженных глазах темно-синих от мгновенной сердечной боли, забивает в последнем крике разжатый рот, в котором не хватало многих зубов, и не золотые, Ни железные не были вставлены взамен утраченных. Бедный, видать, человек был. Может, крестьянин из дальних неродовитых земель, может, рабочий с морского порта. Мне почему-то все немецкие рабочие представлялись из портов и горячих железоделательных заводов. Тянет, обнимает земля человека в муках и для мук рожденного, мимоходом земли смахнутого, человеком же убитого, истребленного. Толстозадые жуки с зелеными, броневыми, нездешними спинами роют землю, точат камень, лезут в его глубь, скорее, скорее, к крови, к мясу. Потом крестьяне запашут всех, кто пал на этом поле, заборонят и снова посадят картошку и клевер. Картошку ту будут варить и есть с солью, запивать ее сладким, густым, от вкусного клевера молоком. Под плуг попадут гнезда тех земляных жуков, и захрустят их броневые фосфорической зеленью сверкающие крылья под копытами коня, под спагами пана, крестьянина. Нечего сказать. Мудро устроена жизнь на нашей прекрасной планете, и, кажется, мудрость — это необратимо, неотмолимо и неизменно. Кто-то кого-то все время убивает, ест, топчет. И самое главное, вырастил, утвердил человек убеждение, только так, убивая, поедая, топча друг друга, могут сосуществовать индивидуумы земли на земле. Немец, убитый мною, походил на кого-то из моих близких, и я долго не мог вспомнить, на кого. Убедил себя в том, что был он обыкновенный и невидом своим, ни умом, наверное, не выдававшийся И похож на всех обыкновенных людей.